Айс-Сити, Гренландия На поверхности видны только дымовые трубы и большие шахты, отверстия для улавливания кислорода, которые без устали поставляют свежий, хоть и ледяной воздух в трехсоткилометровый лабиринт внизу. Немного осталось из четверти миллиона людей, когда-то населявших это чудо инженерной мысли созданные человеческими руками. Одни обслуживают тонкий, но растущий с каждым днем ручеек туристов, другие работают хранителями, живя на пенсию, которую начисляют по обновленной программе всемирного наследия ЮНЕСКО. Третьим, как Ахмеду Фарахнакяну, бывшему майору военно-воздушных сил корпуса стражей Иранской революции, просто некуда идти. Индия и Пакистан. Как Северная и Южная Корея. Или НАТО и страны Варшавского договора. Если бы два государства собрались использовать друг против друга атомное оружие, это были бы Индия и Пакистан. Все об этом знали, все ждали. Именно поэтому этого не случилось. Слишком долго грозила опасность. За столько лет мы сделали все, чтобы избежать ее. Горячая линия между двумя столицами, паслы друг с другом на «ты», генералы и политики, все, кто участвует в процессе, стараются, чтобы день, которого мы боялись, никогда не наступил. Никто не представлял, уж я-то точно, чтобы события развернулись подобным образом. Инфекция ударила по нам не так сильно, как по некоторым другим странам. У нас очень гористая местность, плохие дороги. Население сравнительно небольшое, учитывая размеры страны. Многие города легко изолировать силами военных. Нетрудно понять оптимистический настрой нашего руководства. Проблема была в беженцах. Миллионах беженцев с востока. Да, миллионах. Они текли рекой через Белуджистан, путая нам все карты. Заразилось столько областей а огромные толпы все тащились к нашим городам. Пограничники не справлялись, целые заставы пропадали под наплывом упырей. Мы не могли закрыть границу и одновременно справляться с собственными спичками болезни. Мы требовали, чтобы пакистанцы взяли под контроль ситуацию на своей территории. Они заверили, что делают все возможное, но все знали, что они лгут. Большая часть беженцев приходила из Индии прямо через Пакистан в надежде отыскать безопасное пристанище. В Исламабаде их с радостью пропускали дальше. Лучше передать головную боль соседу, чем самим иметь с ней дело. Если бы мы объединили усилия, устроили совместную операцию в каком-нибудь выгодном для обороны месте, я знаю, что планы уже лежали на столе у высшего руководства. Ведь в Пакистане горы имелась реальная возможность остановить любое количество беженцев или живых мертвецов. Наш план отвергли. Какой-то запуганный аташе в посольстве прямо сказал, что присутствие любых иностранных войск на территории Пакистана будет рассматриваться как объявление войны. Не знаю, дошло ли наше предложение до их президента. Мы не говорили с ним лично. Вы понимаете, что я имел в виду насчет Индии и Пакистана? У нас не было таких отношений, как у них. Дипломатический механизм не налажен. Насколько я знаю, этот говнюк-полковник сообщил своему правительству, что мы пытались захватить их западные провинции. Но что нам было делать? Каждый день сотни тысяч людей пересекали нашу границу. Из них наверняка десятки тысяч инфицированных. Нам пришлось пойти на решительные действия. Мы должны были защищаться. Между нашими двумя странами есть дорога. По вашим стандартам она маленькая. В некоторых местах даже не асфальтирована Но это главная южная артерия в Белуджистане. Если перерезать ее всего в одном месте, у моста через реку Кеч, можно... Тут же отсечь 60% потока беженцев. Я полетел на задание сам, ночью. Свет автомобильных фар был виден за несколько миль. Длинный, тонкий, белый след во тьме. Я даже различил спички выстрелов. Там было много зараженных. Я прицелился в центральную опору моста, которую тяжелее всего восстановить. Бомбы отделились легко. «Американский самолет, оставшийся с тех времен, когда мы являлись вынужденными союзниками, использовался для уничтожения моста, построенного с помощью американцев». Главнокомандующий оценил иронию. «Лично мне, Билю, наплевать». Едва почувствовав, что фантом полегчал, я смотал удочки и стал ждать доклада с борта наблюдателя, молясь, чтобы пакистанцы не отомстили. «Конечно. Аллах не услышал мои молитвы». Тремя часами позже гарнизон в килосафет перестрелял наших на пограничной станции. Теперь я знаю, что наш президент и Аятолла хотели выйти из конфликта. Мы добились своего, они отомстили. Зуб за зуб. А и ладно. Но кто скажет об этом другой стороне? Их посольство в Тегеране уничтожило свои шифровальные аппараты и радиостанции. Этот сукин сын-полковник предпочел застрелиться, но не выдавать государственные тайны. У нас не имелось ни прямых, ни дипломатических каналов. Никто не знал, как связаться с пакистанским руководством. Мы даже не знали, существует ли оно вообще. Началась неразбериха, которая выразилась в гнев, а гнев обратился на соседей. С каждым часом конфликт нарастал. Пограничные стычки, удары с воздуха. Все случилось очень быстро. Всего три дня традиционной войны. При этом ни у одной из сторон не было ни четкой цели. Только паническая ярость. Пожимает плечами. Мы породили чудовище. Атомную тварь, которую не могла утихомирить ни одна из сторон. Тегеран, Асламабад, Лахор, Бендерабас, Ормарра. Фейсалабад. Никто не знает, сколько умерло от ядерных взрывов и сколько ещё умрёт, когда начнут расплываться радиоактивные облака. Над нашими странами, над Индией, Юго-Восточной Азией, Тихим океаном, Америкой. Никто не знал, что так случится. Боже мой, они ведь помогали нам создавать атомную программу с нуля. Поставляли материалы, технологии, выступали в качестве посредников между нами и Южной Кореей. Ренегатами из России, без наших мусульманских братьев мы бы не стали атомной державой. Никто не ожидал. Но ведь никто не ждал воскрешения мертвых, правда? Предвидеть такое мог только один. Но я в него больше не верю.